Глава восьмая. Восстановление связи. Мы обещали друг другу, что будем держаться вместе, и если заблудимся в сумерках, на пути, которым идем вместе, я дождусь тебя, а если я отстану, дождись меня. Брюс Спрингстин. Моменты восстановления связи ощущаются очень явственно, словно наступает рассвет. О них повествуют книги и фильмы и даже скучные научные видеоролики. Мы помним эти моменты по опыту прошлых отношений. Все становится на свои места. Окружавшие нас мрачные стены внезапно рушатся, и отношения снова становятся легкими и понятными. Но как это получается? Можно ли восстановить связь сознательно, не имея технологической карты? Патрик, 45-летний практичный коммерсант, перед нашей первой встречей где-то откопал мою древнюю докторскую диссертацию. «Я пришел сюда, потому что мои отношения в агонии. Мы с Анной вместе уже 10 лет. Два года назад мы переехали сюда из Калифорнии, потому что этого хотела она. Ради нее я продал компанию. Но сейчас все рушится. Моя жена или бесится, или игнорирует меня». Я не могу так больше жить. Он с досадой смаргивает слезы. Просто объясните, что там ваши новые исследования советуют говорить в таких случаях, тогда нам хватит двух встреч. Я понимаю, что он просто хочет избавиться от боли. Я объясняю, что сначала ему и его жене нужно научиться не использовать слова, которые подпитывают постоянную боль и страх. Им придется помочь друг другу освоить новые способы общения. Они должны создать крепкий фундамент и обрести равновесие, прежде чем пытаться построить новые безопасные и надежные отношения. Мои слова его не убеждают, он возражает. Но ведь у некоторых людей все складывается нормально, естественным образом. Я соглашаюсь, но уточняю. Некоторым людям посчастливилось побывать в отношениях с человеком, у которого уже есть подобный опыт, и научиться быть в близких отношениях. Как говорил Джон Болби, мы поступаем с другими людьми так, как поступали с нами. Я пытаюсь объяснить Патрику, что наличие базового доверия к людям помогает распознавать и конструктивно реализовывать свои эмоции и адекватно реагировать на сигналы партнера. Когда опыт такого взаимодействия накапливается – Мы учимся вести себя по-разному в разных ситуациях, но никто не может быть открытым и отзывчивым постоянно. Всем нам нужна помощь партнера. Восстановить эмоциональную связь, говорю я Патрику, вы сможете только вместе. Вы должны помогать друг другу поддерживать эмоциональное равновесие, должны научиться прислушиваться к партнеру и давать ему или ей необходимое. Это дуэт, а не соло. Невозможно починить отношения снаружи, просто используя в речи правильные слова. Я добавляю, и это становится для него последней каплей. Многим из нас неловко даже думать о самых сокровенных чувствах. Многие даже представить себе не могут, что можно делиться ими с партнером. Он качает головой, шумно выдыхает и смотрит на дверь. Потом его лицо искажается, и он шепчет. «Я ничего не понимаю в чувствах». Я просто знаю, что не хочу терять жену и семью. У меня двое маленьких сыновей. Я очень сильно их люблю. «Но чувства и эмоции — не ваши стихия, да?» — спрашиваю я. Он кивает. «Анна, бывший университетский преподаватель, смотрит на меня прекрасными зелеными глазами и говорит тихо и медленно. Мы никогда всерьез не обсуждали наши сокровенные чувства». Мы никогда не поднимали этот вопрос. Так мы начинаем. За десять недель Патрик и Анна научились распознавать и предотвращать свою версию польки протеста. Они назвали ее лабиринтом. Но усталость Анны от заботы о детях или бессонницу Патрик реагирует с холодной рациональностью. Оба кружатся по лабиринту, но чем упорнее они пытаются найти выход, из взаимной фрустрации, тем более потерянными и запутавшимися, себя чувствуют. Патрик упорно предлагает одно решение за другим, полностью игнорируя эмоциональный стресс Анны. Ее неудовлетворенность отношениями в ответ только усиливается, и она обвиняет его в бесчувственности. Он парирует, называя ее истеричкой. «Теперь я понимаю, что для Анны выгляжу отстраненным и неприступным», — говорит Патрик. Я стараюсь держаться подальше от чувств и перехожу в режим ремонтного робота, а она испытывает одиночество и боль. Теперь я понимаю. Я вряд ли сама понимала причины своего гнева, возражает Анна. Я тянулась к нему за утешением, а отвечал мне равнодушный голос автоответчика, раз за разом повторявший список решений в духе перестань быть такой чувствительной. Я просто перестала пытаться. Но теперь я понимаю. что ему в такие моменты тоже не сладко. Он беспокоится обо мне. Может быть, он просто не знает, что делать, когда я прошу о помощи. Осознав суть своего разрушительного танца, они научились быстро выходить из него. Анна делится на одном из сеансов. Как-то Патрик сказал, «Эй, мы снова плутаем в лабиринте. Я в режиме ремонтного робота. Он автоматически запускается, когда я слышу, что ты расстроена, и разочарована в наших отношениях. Так что ты наверняка сейчас чувствуешь себя одинокой, думая, что я глух к твоим чувствам. Когда он это сказал, меня словно отпустило, я обняла его, а он сказал что-то смешное, морщит нос. На самом деле, шутка была не особо смешной, но мне все равно понравилась, и она смеется. Однако, чтобы вылечить отношения, недостаточно научиться распознавать, и вовремя останавливать разрушительный танец. Это только первый шаг. Второй, гораздо более трудный шаг, вместе активно строить более прочный и долговечный эмоциональный союз. Для этого нужно отказаться от старых заблуждений и убеждений, например, что любовь постоянно и неизменна, и стать более проактивным, научиться замечать и зашивать крохотные разрывы в ткани эмоциональной связи. Процесс восстановления связи не заканчивается никогда. Но он прекрасный и вдохновляющий, поскольку выводит эмоциональную связь на совершенно новый уровень. Он учит быть более доступным эмоционально, более отзывчивым и вовлеченным, делает связь глубже, повышает прочность и надежность отношений и удовлетворенность ими. Он меняет людей. Когда мы рискуем и перебарываем свои слабости – Растет наша уверенность не только в партнере, но и в самих себе. Циклы разрыва и восстановления эмоциональной связи. Любовные отношения не статичны, они постоянно меняются, то разгораясь пламенем страсти, то угасая. Если мы хотим сохранить любовь, нам нужно принять этот факт и привыкнуть чутко и бдительно отслеживать уровень эмоциональной вовлеченности, свой. И партнера. Я всегда думал, что, поженившись, люди наконец могут расслабиться и просто начать спокойно жить парой, говорит Джереми своей жене Гарриет. Ну вот в целом же все прекрасно. Ты знаешь, что я люблю тебя, мы не обижаем друг друга, я доверяю тебе и все такое. Почему ты не можешь просто наслаждаться тем, что есть, и не циклиться на всей этой романтической мишуре и нежнятине? Сидя очень прямо, Гарриетт говорит отрывисто и твердо. «Нет, Джереми, я не могу. Больше не могу». «Но это так по-детски», — отвечает Джереми. В какой-то степени он прав. В хороших отношениях, таких, где ваша базовая потребность в безопасности полностью закрыта, можно самостоятельно заполнять пустоту в душе, вызванную эпизодическими случаями эмоциональной невовлеченности партнера». Можно пользоваться для этого положительными эмоциями из прошлого опыта и понимать, что у партнера могут быть веские причины. Но не все время, и только при условии, что мы уверены, когда партнер будет действительно нам нужен, связь будет налажена, и он или она окажется рядом. Любовь — это постоянные качели от гармонии к хаосу, от взаимной отзывчивости к отстраненности и обратно. Но чтобы разобраться в том, что происходит, нужно углубиться в эти взаимодействия, разобрать их на составляющие. Вспомните картины Сера. Если подойти слишком близко, видно, что изображенные масштабные сцены созданы мириадами крошечных мазков. Ученые делают то же самое с любовными отношениями. Кадр за кадром, разбирая записи разговоров или ссор партнеров, записи игр детей с родителями Исследователи пытаются понять, как без нашего сознательного участия формируется любовь, как отношения становятся лучше или хуже, складываясь из едва заметных моментов установления и разрыва эмоциональной связи. Вблизи любовь выглядит примерно так. Я смотрю на тебя широко распахнутыми, полными восхищения глазами, а ты замечаешь мой порыв и берешь меня за руку, Или же ты игнорируешь мой запрос на внимание, продолжая говорить и думать о чем-то своем, и я отворачиваюсь. Наша связь начинает разрываться. Потом я снова поворачиваюсь к тебе, касаюсь твоей руки. В этот раз ты улавливаешь мой сигнал и тянешься ко мне, улыбаешься и спрашиваешь о моих чувствах. Мимолетный момент воссоединения приносит шквал положительных эмоций. Он приятен обоим. Мне кажется, что если бы в этот момент мы смогли облечь в слова свои самые потаенные мысли, то они звучали бы как «о, вот и ты» или «о, вот и мы». Следует особо отметить, что рассинхронизация — это не признак того, что любовь или привязанность угасла. Это совершенно естественный и нормальный процесс. Возможно, прозвучит странно, но на самом деле это даже более обычный процесс, чем проявление любви. Эд Троник из Гарвардской медицинской школы много лет изучал взаимодействие между матерью и ребенком. Он обнаружил, что даже при самой прочной и надежной связи и матери, и новорожденные упускают целых 70% сигналов друг от друга. Взрослые в большинстве случаев также упускают сигналы партнера. Все мы посылаем нечеткие сигналы и не всегда распознаем сигналы другого. Что-то отвлекает внимание, уровень интенсивности эмоций внезапно меняется, или просто сигналов и посланий становится слишком много. Только в фильмах за одним проникновенным взглядом обязательно следует другой, а случайного прикосновения достаточно, чтобы вызвать немедленную реакцию. Считать, что любовь — это постоянная, чуткая настройка друг на друга — серьезное заблуждение. Важно уметь преодолевать моменты рассинхронизации и возвращать гармонию. Отношения — это бесконечный процесс обновления и восстановления связи. Их стабильность зависит не от умения лечить жуткие рваные раны, но от умения быстро замечать и обрабатывать мелкие ссадины. Более того, как утверждает Джон Готман из Вашингтонского университета, «мастера» так он называет пары, успешно выстраивающие счастливые отношения, отличаются от остальных неспособностью эффективно разрешать конфликты, но умением исправлять ежедневные мелкие помехи в своей эмоциональной связи. Мы учимся преодолевать микромоменты рассинхронизации и восстанавливать связь с раннего детства. Троник с коллегами подробно описали этот процесс – проанализировав видеозаписи, на которых матери играли с детьми в ку-ку, игнорируя их желание закончить. Сначала ребенок радостно смеется, но постепенно игра ему приедается, он отворачивается и начинает сосать палец. Мать как бы упускает его сигнал и снова и снова громко кричит «ку-ку». Ребенок никак не реагирует, он отключается, чтобы не воспринимать ее сигналы, которые внезапно стали для него слишком интенсивными и частыми. Дальнейшее, как правило, происходит по одному из двух сценариев, положительному либо отрицательному. В первом сценарии мать улавливает сигнал, что ребенок устал, и прекращает игру. Она прислушивается к эмоциям, которые он выражает. Дождавшись, когда ребенок снова посмотрит на нее, она очень медленно, приглашающе улыбается ему, поднимает брови и широко открывает глаза. Затем снова начинает игру. Временная утрата связи переходит в восстановление взаимной настройки. Все, что для этого нужно, улыбка или нежное прикосновение. Во втором сценарии мать игнорирует или не понимает сигнал ребенка. Она начинает двигаться более резко, наклоняется ближе, заставляя ребенка продолжать игру. Он отказывается смотреть на нее, и тогда мать поворачивает его лицо к себе. Ребенок закрывает глаза и раздражается громким плачем. Теперь раздражается и отворачивается мать. Это рассинхронизация без восстановления, которую Троник называет ошибкой взаимодействия, и мать и ребенок чувствуют утрату связи и эмоциональное потрясение. Со временем подобных микромоментов в эмоциональной копилке накапливается столь много, что они превращаются в устойчивый шаблон надежной или ненадежной связи. Троник отмечает, что уже к семимесячному возрасту дети, матери которых проявляют максимум отзывчивости, выражают больше положительных эмоций, чем дети, матери которых эмоционально менее вовлеченные. Дети нечутких матерей чаще плачут, и выражают свой протест другими способами. Дети назойливых матерей чаще стараются отстраниться. Уже при самом первом взаимодействии со значимым человеком мы учимся замечать, как он реагирует на наши сигналы и исправлять рассинхронизацию. Люди с надежным типом привязанности научились, что кратковременный разрыв связи — это не катастрофа, его можно пережить, а другой человек всегда будет готов Помочь восстановить эмоциональное равновесие и связь. Люди с тревожно-амбивалентным типом привязанности научились другому. Не стоит рассчитывать, что другой человек среагирует и сам начнет восстанавливать разрушенную связь. Временная рассинхронизация всегда ведет к пагубным последствиям. Но самый суровый урок в детстве получили люди с избегающим типом привязанности. Никто не придет на помощь, что бы ты ни делал. Так что лучше вообще не пытаться восстановить связь. Эти уроки мы несем во взрослую жизнь, воплощая их в романтических отношениях. Уильям Фолкнер писал «Прошлое не мертво, оно даже не прошлое». Психолог Джессика Сальваторе вместе с коллегами из Миннесотского университета изучила романтические отношения 73 молодых мужчин и женщин, За всеми участниками исследования наблюдались с детства, изучая формирование их типа привязанности, в частности, оценивались их отношения с матерями в возрасте от года до полутора лет. Выросших участников пригласили в лабораторию вместе с их партнерами, где с каждым из них провели отдельное интервью. Затем им дали задание в течение 10 минут обсуждать с партнером какой-либо серьезный конфликт в отношениях. после чего еще 4 минуты, чтобы успокоиться, говорить на темы, в которых они согласны друг с другом. Ученые записали эти разговоры и проанализировали, насколько хорошо участники умеют отпускать конфликт и отключать отрицательный эмоциональный тон. Некоторые переключались быстро и просто. Другие настаивали на продолжении обсуждения конфликта, поднимая новые вопросы. Третьи отказывались говорить. Участники, способные быстро успокоиться, как правило, были в более счастливых отношениях. И, чего и следовало ожидать, более успешно выходили из конфликтных разговоров те участники, чья привязанность к матери в детстве была оценена как надежная. Но будет ли главным фактором стабильности романтических отношений личная история привязанности человека? Или играет роль также способность партнера разрешать конфликты? Через два года после эксперимента Сальватора вернулась к его участникам и обнаружила, что даже у тех, чья привязанность к матери была ненадежной, отношения с партнером оказывались более стабильными, если партнер был способен быстро восстанавливаться после ссор и помогать переключать разговор в позитивное русло. Я называю это нейтрализация, настройка, наладка. Партнер с более надежным типом привязанности нейтрализует страхи и помогает настроить эмоциональный баланс. Затем вы вместе налаживаете связь, избавляясь от стресса, сокращая дистанцию и гася конфликт. Даже людям с самым надежным типом привязанности требуется помощь партнера, чтобы заново настроить музыку в танце привязанности. Разлад и восстановление отношений всегда дело обоих партнеров. Танцевать танго в одиночку не умеет никто. Однако некоторым для возврата к эмоциональной гармонии требуется более структурированная помощь. На основе 30-летнего опыта работы семейным психологом и результатов современных исследований любви, описанных в этой аудиокниге, Мы с коллегами создали эффективную модель восстановления эмоциональной связи в отношениях, эмоционально фокусированную терапию. Это единственный подход, основанный на теории привязанности, и он открывает радикально новые перспективы в сфере семейной терапии и повышения качества жизни пар. Его успешность подтверждают 16 проведенных исследований. Пары, прошедшие эмоционально фокусированную терапию, показывают значительный рост общего уровня удовлетворенности отношениями и улучшение отдельных компонентов надежной привязанности, включая близость, доверие и умение прощать. Более того, эмоциональная связь пар, прошедших через ЭФТ, остается прочной и надежной спустя годы после терапии. Одно из последних, Из самых интересных наших исследований, проведенных с помощью функциональной МРТ, я говорила о нем в главе 3, показывает, что после прохождения эмоционально фокусированной терапии и создания более надежной связи, присутствие партнера во время эксперимента действительно уменьшает страх и снижает восприятие боли от удара током. Как и предполагает наука о привязанности, контакт с любящим и отзывчивым партнером становится мощной защитой от угроз и опасностей. Изменяя свои любовные отношения, мы меняем мозг и весь наш мир. Наука о любви позволяет довести наш подход до совершенства, не только попасть в цель, но и наметить новую еще выше. Наша цель — создание безопасной гавани для обоих партнеров на всю жизнь. Недавно мы также запустили групповую образовательную программу на основе моей книги «Обними меня крепче. Семь диалогов для любви на всю жизнь», в которой собраны теоретические знания и практические рекомендации для супружеских пар. Этапы восстановления связи. Во второй главе мы говорили, что долгосрочная счастливая связь основана на эмоциональной отзывчивости. На вопрос, имеющий ключевое значение для привязанности «ты здесь», «ты рядом», ответом может быть «только да». Надежная связь состоит из трех элементов. Отзывчивость. Ты принимаешь мои потребности и страхи, заботишься обо мне. Неравнодушие. Ты прислушиваешься к моим эмоциям, улавливаешь их и сопереживаешь мне. Искренность. Ты уделяешь мне внимание и эмоционально открыт по отношению ко мне. Если этих элементов нет, если преобладают отчужденность и разобщенность, восстановление разрушающейся связи должно проходить в два этапа. Сперва партнеры помогают друг другу сбавить темп и выйти из негативного цикла, который выбивает их из эмоционального равновесия и заставляет быть сверхчувствительными к сигналам угрозы или потери. Улучшение отношений начинается в тот момент, когда партнерам удается вырваться из порочного круга, вызывающего эмоциональный голод и панический страх потерять связь с объектом привязанности. Чтобы выйти из цикла требования отстранения, в первую очередь необходимо его распознать. Мы чересчур сосредоточиваемся на поступках партнера и забываем, что тоже участвуем в танце. Необходимо осознать, что оба партнера находятся в замкнутой петле реакции друг друга. Осознав, что в этом танце участвуют двое, мы можем избавиться от автоматически выскакивающего обвинения «Ты постоянно наступаешь мне на ноги». Так мы постигаем силу и направление движения танца, понимаем, каким образом он контролирует нас и увлекает за собой. Прю обвиняет Ларри в чрезмерной критичности. «Ему не нравится ничего из того, что я делаю, как я готовлю, как я занимаюсь любовью. Он постоянно придирается, это угнетает». Ларри возражает и говорит, что Прю постоянно отказывается серьезно обсуждать любые проблемы. «Она просто дистанцируется, я не могу до нее достучаться», — добавляет он. «На наших встречах они постепенно осознают, что стали пленниками шаблона, который они назвали «Ямой». Я всегда предлагаю своим клиентам дать имя-паттерну их взаимодействия, чтобы помочь увидеть его и начать понимать, что на самом деле их враг — шаблон, а не партнер. Они оба неосознанно создали врага, который взял власть над их отношениями, и чтобы спасти отношения из его пут, им нужно работать вместе. Далее мы начинаем искать триггеры и эмоции, образующие этот шаблон. Прю и Ларри вспоминают какой-нибудь случай падения в яму, и мы разбираем его на составные части, скрупулезно изучая каждую мелочь до тех пор, пока не станет ясно, как он действует на каждого партнера и на связь между ними. Это случилось во время отпуска, который они провели в Европе. До отпуска Прю уезжала на некоторое время, чтобы позаботиться Об умирающей тетушке и Ларри очень обижала и огорчала ее отсутствие. И вот они стояли на перроне, готовясь сесть в вагон, как вдруг Ларри увидел, что поезд тронулся, опасаясь, что они могут не успеть, он запрыгнул на ступеньку и крикнул Прю, которая отходила за кофе. Быстрее! Ларри потребовал от кондуктора, чтобы поезд притормозили, и протянул руку Прю, но она застыла на месте. Спустя мгновение Она, наконец, ухватилась за его руку и забралась в поезд, едва дыша. Ларри повернулся к ней и сказал, «Да что ты вечно так тормозишь?» Прю так задели его слова, что она до конца путешествия отказывалась разговаривать с ним. Она то злилась на придирки Ларри, то испытывала ужас, думая, что она действительно слишком тормозит, и из-за этого изъяна он больше не будет ее любить. Она не дала Ларри возможности объясниться, и ее собственный страх, оказаться недостаточно хорошей для мужа, начал медленно загонять ее в депрессию. Я поворачиваюсь к Ларри, и мы снова и снова, шаг за шагом, разбираем произошедшее, выявляя эмоции, которые он в тот момент испытывал, и отражение в них его чувств к прю и к их отношениям в целом. Ларри говорит, что чувствовал раздражение, когда она старалась держаться от него подальше во время прогулок, Он отмечает, что Прю пропускала прием лекарств от артрита. «Я начинаю нервничать, когда ее нет рядом. Я не могу на нее положиться». Он вспоминает ощущение разлуки, заполнившее его, когда поезд начал двигаться, а Прю застыла на месте. Она не побежала, не попыталась вернуться ко мне. В тот момент он испытал панику. Затем Ларри начинает рассказывать об одиночестве, которое чувствовал, те три месяца, пока Прю ухаживал за тетей и о своей привычке отрицать или подавлять это чувство. Иногда подавить не получалось. Одиночество захватывало его, и он защищался гневом и сарказмом. Его глаза наполняются слезами, когда он понимает, как сильно ему нужна Прю, и как сильно он боится, что она так и останется вдалеке. Соскальзывание в яму начинается со страха утратить связь с объектом привязанности. Страх Прю, который заставляет ее замирать и отворачиваться от Ларри, связан с безнадежной уверенностью в том, что она ущербна и бесполезна, и ни один здравомыслящий человек не захочет быть с ней. Осознав эти эмоциональные триггеры и обретя баланс, они начинают узнавать стресс, возникающий в их повседневной жизни, и учатся помогать друг другу преодолевать его. Они учатся сокращать разделяющую их пропасть и закладывать прочный и безопасный фундамент. На следующий вечер Лари выходит из себя и Прю спрашивает, «Тебе сейчас снова страшно? Я не собираюсь отдаляться от тебя и хочу тебя успокоить». Оба партнера начинают видеть друг друга в новом свете. Прю видит Ларри не осуждающим и агрессивным, а напуганным. а он видит, что она защищается от возможного отвержения, а не собирается его бросать и не дуется. Недавние исследования психолога Шири Коэн и наших коллег из Гарвардской медицинской школы подтверждают, партнеры не могут просто взять и в одночасье стать виртуозами эмпатии или эмоционального сопереживания. Партнеры, особенно женщины, реагируют на признаки того, что любимый человек пытается прислушаться к ним, что его или ее действительно заботят чувства другого. Этот шаг навстречу друг другу создает новую безопасную зону, где партнеры могут начать вносить в танец любви новые движения и рисковать, доверяясь друг другу. Новые способы управлять эмоциями позволяют добавлять новые «па», что, в свою очередь, создает новые возможности для восстановления эмпатии и связи. Но способности контролировать неверные сигналы и па любовного танца недостаточно. Второй этап восстановления связи еще сложнее, но имеет большее значение. На этом этапе мы переключаемся на позитивное взаимодействие и начинаем, преодолевая страх, делать первые шаги друг к другу. В частности, избегающим партнерам нужно открыться и подключиться на уровне эмоций а обвиняющим рискнуть попросить о том в чем они на самом деле нуждаются в момент слабости партнерам нужно настроиться на общий канал и остаться на нем сделать первый шаг страшно но если он удается то отношения заполняются положительными эмоциями и переходят на качественно новый уровень это не только процесс корректировки заново пробуждающий доверие но и путь трансформации и освобождение эмоций. Трансформация наполнена эмоциями. Один партнер осознанно открывается и доверяет второму свои самые глубинные чувства, чем вызывает эмпатичный и полный любви отклик. Так начинает выстраиваться позитивный цикл эмоциональной связи, последовательность, запрос, отклик, образующая новую модель отношений как безопасной гавани. Такая модель отвечает базовым потребностям любого человека в безопасности, связи и комфорте. Эти базовые эмоции настолько важны, что мозг добросовестно сохраняет их, заполняя нейронные сети и создавая в них шаблон для близости. Наши исследования пар, проходящих эмоционально фокусированную терапию, показывают, что способность создавать и сохранять такие эмоционально значимые моменты Главная предпосылка — восстановление надежных, безопасных отношений и сохранение их на годы. Так что же происходит во время таких взаимодействий? Я называю это диалогами «обними меня крепче», когда начинает формироваться реальная связь, и пары переходят от враждебности к гармонии. До недавних пор Мы не знали, какие конкретные реакции во взаимодействии способствуют образованию близких любовных связей между взрослыми людьми. У нас была, цитируя психологов Линду Робертс и Даниэлу Гринберг из Висконсинского университета, типология конфликта, но не схема развития позитивного взаимодействия. Опыт многолетнего наблюдения с восстановлением эмоциональных связей в парах наконец может предложить нам. Такую схему. В ходе диалогов Обними меня крепче пары выполняют ряд небольших заданий. Партнерам, как настаивающим и обвиняющим, так и защищающимся и отдаляющимся, предлагается сделать следующее: прислушаться к собственным положительным эмоциям, сохранить их и удержать надежду на восстановление эмоциональной связи с любимым человеком. Джон «Я сорвался на тебя, но на самом деле я просто начинаю переживать и расстраиваюсь, когда ты ходишь со своими подругами по клубам. Меня это дико задевает. Мне трудно говорить тебе это. Я не привык говорить о подобных вещах». Отрегулировать свои эмоции так, чтобы открыто и искренне вглядеться в другого человека, показать ему свое желание услышать и понять его сигналы. Не позволять своим эмоциям Взять над собой верх и не пытаться глушить или игнорировать их. Джон. Я чувствую себя глупо, когда говорю такие вещи. Но в них вся суть. Ничего не изменится, если я буду молчать. Мы только еще больше отдалимся друг от друга. Ты понимаешь меня? Что ты думаешь? Его жена Ким подходит и обнимает его. Перевести свои эмоции в конкретные сообщения. Эти сообщения... не должны быть противоречивыми или расплывчатыми. Открытая коммуникация невозможна без четкого понимания глубинных страхов и потребностей в безопасности. Джон, иногда я начинаю ругаться с тобой из-за поздних возвращений домой или потраченных денег, но на самом деле проблема не в деньгах или времени. Это просто повод. Твои отлучки заставляют меня вспоминать прошлые отношения. а мне больно думать, что все повторится. И я не знаю, что мне делать со своими чувствами. Они пугают меня. Мне хочется побежать за тобой и крикнуть «Не уходи!» Мне кажется, что ты предпочитаешь подруг и клубы мне, нам. Так я это чувствую. Его глаза широко открыты, в них плещется тревога. Совладать со страхом, услышать не тот ответ партнера и дать ему возможность высказаться. Джон. ты ничего не говоришь. Ты сердишься? Я бы хотел обсудить с тобой моменты, из-за которых я чувствую неуверенность в наших отношениях. Я не хочу и дальше замалчивать проблему. Я бы хотел, чтобы ты сказала, что сейчас чувствуешь». Ким говорит, что она в замешательстве. Ей дороги подруги, но и его чувства для нее тоже важны. «Облечь в слова свои нужды и чаяния». Для этого необходимо осознать и принять свои потребности в привязанности. Джон, мне нужно знать, что тебе важны мы, важен я. Мне нужно чувствовать, что ты со мной и что для тебя нет ничего важнее. Мне нужна уверенность в том, что мои чувства имеют для тебя значение. Это придаст мне уверенности, иначе я чувствую себя уязвимым. Услышать и принять потребности другого, отреагировать на них Сочувственно и честно. «Джон, я знаю, что в прошлом я пытался тебя контролировать. Да, мне всякий раз немного обидно это слышать, но я действительно понимаю, что тебе тоже нужно личное время и что ты любишь проводить его с подругами. Я не пытаюсь командовать. Мне нужно знать, сможем ли мы вместе справиться с этим всем». Ответить на реакцию партнера, даже если она не такая, как хотелось бы, относительно сбалансирована и, особенно если она такая, как вам хотелось, так, чтобы увеличить доверие и уровень положительных эмоций. Джон. «Ладно, ты уже купила билеты на концерт, так что наверняка пойдешь. Я могу с этим смириться. Я не говорил тебе откровенно, что чувствую по этому поводу. Мне бы хотелось, чтобы потом ты рассказала мне о концерте. Это помогло бы мне чувствовать себя включенным в твою жизнь». «И я ценю, что ты прислушиваешься ко мне и говоришь, что тебе важны мои чувства». Ким отвечает, что до сих пор боится полностью раствориться в нем. Эти девишники, как бы ее заявление, что у нее есть собственные границы, и она может в них удержаться, но она понимает его страхи. Она говорит, что ни с кем не флиртует и не пьет слишком много, и напоминает, что теперь реже посещает клубы. понять и принять точку зрения партнера осознать его или ее ответ а не отвергнуть его джон я не собираюсь говорить тебе что ты должна делать я знаю что это тебя расстраивает у тебя есть для этого веские причины я понимаю что ты не хочешь причинить мне боль и я не хочу чтобы ты чувствовала себя под надзором мне просто тревожно он тянется к ней а она поворачивается к нему и берет его за руку. Когда диалог уходит от темы, Джон и Ким, будем надеяться, тоже возвращает его в нужное русло и продолжает держаться за главное в своем послании — потребность в эмоциональной связи. Например, если Джона заносит, когда он высказывает претензии по поводу злачных мест, посещаемых Ким, она сохраняет спокойствие и успокаивает его, говоря, что ее волнуют его тревоги. так они возвращаются к обсуждению его страхов. Оба партнера помогают друг другу сохранять эмоциональное равновесие и оставаться в более тесном эмоциональном взаимодействии. Джон пытается избавиться от чувства разобщенности, изучая свои эмоции и находя контакт с Ким. В прошлом он иногда критиковал ее выбор друзей или пытался торговаться, сколько раз в месяц каждый из них может проводить время вне дома по отдельности. Теперь он вступает в диалог, имеющий ключевое значение для привязанности в отношениях. Диалог, где вопросы «ты рядом, ты со мной» становятся буквально осязаемыми. Он делится своими чувствами и просит ее поддержать и ободрить его, помочь ему побороть страхи и сомнения в надежности их отношений. Это коренным образом отличается от привычных попыток восстановить эмоциональную связь в неблагополучных отношениях и даже от повседневного взаимодействия в относительно счастливых парах. Часто мы не пренебрегаем эмоциями и не считаем нужным объяснять прямо и открыто, что чувствуем в той или иной ситуации. Мы не говорим о своих потребностях. Наши сигналы для любимого человека остаются скрытыми, неконкретными и двусмысленными. Хэл говорит Лулу. «Кажется, я никогда не просил тебя о любви. Мне это не свойственно. Когда все хорошо, и ты сама проявляешь чувства, все прекрасно. Но когда ты в депрессии, тогда я говорю, посмотрим кино, или может тебе сходить погулять, чтобы развеяться. Но ты отворачиваешься, а я начинаю психовать». «Глубоко внутри я считаю, что дело не в кино и не в том, что ты не заботишься о себе. Я считаю, что ты отвергаешь меня». Когда Хэлу удалось облечь в слова свое ощущение потери, которое у него вызывает отказ Лулу -Лу взаимодействовать, они смогли откровенно и конструктивно обсудить его ощущения и ее эпизоды депрессии, не разрушив хрупкий эмоциональный баланс в паре. Самые яркие и глубокие диалоги «Обними меня крепче» создают прочную связь и чувство безопасности, которые необходимо подпитывать даже в надежных и счастливых отношениях. Такие диалоги могут происходить и в моменты, когда партнеры не чувствуют утраты связи, но просто хотят большей близости. Однажды Лулу -Лу раскрывает Хэлу душу и говорит, что иногда после занятий любовью Она чувствует себя в прекрасном и безопасном месте, где мы просто принадлежим друг другу и не страшно рисковать. В ответ он говорит, что испытывает такие же чувства. Каждый раз, рассказывая о безопасных местах и своей потребности в любимом человеке, реагируя с эмпатией и заботой на слова своего партнера, мы даем ему уверенность в том, что он в нашей жизни незаменим. Так укрепляется эмоциональная связь. Давайте рассмотрим, как это проявляется у Патрика и Анны, желающие восстановить связь пары, с которой мы познакомились в начале главы. Они научились выходить из порочного круга. Когда Анна жалуется, я отказалась от карьеры ради этих отношений. Сейчас дела получше, но мне все еще не хватает твоей поддержки. Первой реакцией Патрика до сих пор является дистанцирование. Но потом он смотрит Анне в глаза и тянется к ней, кладет свою руку поверх ее. «Ну да, группа поддержки изменят так себе», — бормочет он. Они оба поняли, что им нужно научиться доверять друг другу и стать ближе, но пока не знают, как это сделать. Так они переходят на второй этап терапии. Перестройку своей эмоциональной связи с помощью диалогов «Обними меня крепче» и погружение в более глубокие слои чувств. «Что происходит с вами сейчас, когда Анна расстроена и говорит, что она много вложила в ваши отношения?» спрашиваю я Патрика. «Я не хочу заставлять ее молчать», — мягко отвечает Патрик. «Я знаю, что не могу просто взять и запретить. Но мне все еще тяжело слушать такие слова. Я слышу в них старую песню о том, как ей...» плохо со мной, и падаю в привычное, я никогда не буду для нее достаточно хорош. Это как раз то, что мы обнаружили на терапии. Я чувствую, что подвел ее, чувствую опасность, мой разум затуманивается. На самом деле я думаю, что пугаюсь. Я прошу его глубже погрузиться в то, что он чувствует. А когда вы закрываетесь, как совсем недавно, что тогда происходит внутри вас?» «Ну, э, возникает что-то вроде отчаяния, беспомощность, наверное. Я ищу в голове, стучит пальцем по лбу, решение, не получаю результата и отключаюсь. Я ничего не могу поделать. Да, это похоже на отчаяние. Если я так плохо с ней обращаюсь...» Долгая пауза. «Может быть, эти отношения исчерпали себя?» Смотрит на меня и Анну, иронично улыбается. удивительно, что я отключаюсь, да?» «Не то слово», — отвечаю я. Анна расстраивается, а вы падаете в бездну страха, не имея очевидного решения. Вы слышите, что никогда не найдете его и никогда не сможете стать значимым для жены. Отчаяние, беспомощность, чувство, что отношения зашли в тупик, все это похоже на накрывающую вас с головой тьму, а Анне кажется, что вы отворачиваетесь от нее». «Бросаете ее. Что вы чувствуете, когда я говорю об этом? Можете ли вы помочь ей настроиться на свои чувства?» «На самом деле я призываю Патрика показать Анне, что он способен полностью сопереживать ей. И он действует блестяще. Патрик поворачивается к жене и смотрит ей в глаза. «Но на самом деле в таких ситуациях я схожу с ума. Я чувствую себя беспомощным». Я слышу, что не смогу сделать тебя счастливой, как бы ни пытался, но я пытаюсь, правда пытаюсь. Это чувство беспомощности сидит вот тут, показывает на живот и ждет, когда ты снова скажешь, что разочаровано в нас, во мне. Я управляю огромной компанией, но не могу удержать тебя рядом. Он опускает глаза, потом снова смотрит на нее и подается вперед. «Я не хочу отдаляться от тебя». Твердо говорит он, «Тебе много раз нужна была моя поддержка, и мне это нравится. Нравится, что тебе нужна моя поддержка. Меня останавливают только мои страхи. Я слышу только то, что разочаровал тебя». Анна смотрит на него спокойно и мягко. Патрик продолжает, «Ты центр моей жизни, ты и дети. Я не хочу навечно застрять в этом лабиринте. Я так хочу, чтобы ты была со мной счастлива. но... Будь снисходительна. Дай мне шанс научиться. Не думай, что мне все равно, раз я не всегда понимаю, что тебе нужно. Постарайся увидеть, что я пытаюсь. Я делаю для тебя многое. Думаю, мне нужно немного признания. Нужно знать, что ты никуда не уйдешь, что мы останемся вместе и преодолеем все трудности. Знать, что я, в конце концов, не такой уж плохой муж. Мне тяжело все это чувствовать, и очень страшно делиться, своими чувствами с тобой. Вдруг тебе все равно?» В этот момент Патрик полностью открывается, активно помогая жене настроиться на него. Он тянется к Анне и просит ее подтвердить, что его слова имеют для нее значение. Он четко называет свои потребности, впуская Анну в свой внутренний мир и давая ей шанс ответить взаимностью. Но может ли она его поддержать? Я думаю, что умение достучаться до любимого человека — главное умение в танце взаимоотношений. Но кроме него нужно еще умение реагировать на потребности другого, отвечать на них так, чтобы вовлеченность была обоюдной. «Мне не все равно», — медленно говорит Анна. «Просто все так непривычно. Какое облегчение узнать, что ты не злишься и неравнодушен». но я не хочу, чтобы ты так сильно боялся. Я не знала, что так важна для тебя. Я получала от тебя только предложения рациональных компромиссов, в которых не учитывались мои чувства. А оказывается, тебе просто страшно? «Да, страшно», — отвечает Патрик. Я спрашиваю Анну, что она чувствует. «Я чувствую более тесную связь с Патриком», — отвечает она. «Я слышу, что он хочет стать мне ближе», Так намного лучше. Они проделали огромный путь, но до финиша осталось еще несколько важных шагов. Патрик полностью открыт, но Анна все еще не может расстаться с привычкой не доверять, не может начать новый танец. Если связь между ними будет крепнуть и дальше, ей придется рискнуть и открыться самой, рассказать о своих страхах и потребностях. Моя работа — помочь им начать этот новый танец. «Итак, Анна», — говорю я на следующем сеансе, — «сейчас вы стали немного увереннее в отношениях». «Да», — отвечает она, — «но я все еще цепляюсь за старые привычки. Несколько дней назад у нас случилась размолвка. Патрик сделал первый шаг к примирению, и я знала, что ему пришлось приложить огромные усилия, чтобы побороть страх». Но я все равно держалась отстраненно и повторяла свою старую мантру, что он холоден и равнодушен. Мне все еще проще разозлиться, чем открыться ему. В ваших отношениях повторился момент, когда вы задраивали бойницы и поднимали мосты при первом признаке опасности. И принять парламентера все еще сложно, да? Спрашиваю я. Она кивает. Что вы чувствовали после размолвки? Анна кривится. Как обычно, холод и одиночество, что-то вроде «вот все и вернулось на круги своя». Во всеоружии и готовая обратиться в ледяную статую. Она смотрит на Патрика и пожимает плечами, как бы показывая, что он ничего не может поделать. Но я пыталась не злиться. Когда Патрик попытался помириться, вы смогли найти в себе силы ответить ему, даже несмотря на то, что устали от ссор и одиночества? Да, мне трудно доверять ему, трудно поверить, что он хочет быть рядом со мной и никуда не исчезнет. Можете сказать ему это? Анна поворачивается к Патрику и говорит. «Мне трудно поверить, что это не опасно. Я чувствую себя очень уязвимой». Когда я впервые почувствовала веру в то, что ты поддерживаешь меня, у меня словно бабочки в животе запорхали. Я хочу снова их ощутить, но не уверена. Откуда мне знать?» Она затихает и несколько минут молчит, а потом продолжает. «Откуда мне знать, что меня не ранят снова, не бросят снова? Наверное, я просто боюсь доверять тебе сейчас». Патрик кивает и подается вперед. «Да, я могу тебя понять. Мы так часто причиняли боль друг другу, и иногда я бываю занят другими вещами или не очень внимателен к тебе, но я пытаюсь к тебе прислушиваться. Я бы очень хотел, чтобы ты смогла в это поверить. Если ты не будешь на меня злиться, у нас получится». Анна смеется. «Но теперь я злюсь только иногда, когда внутренний голос предупреждает меня об опасности», Я, видимо, боюсь надеяться, боюсь выпустить наружу тоску по тебе. Вдруг я это сделаю, а ты не услышишь». «Это было бы невыносимо, да?» — спрашиваю я. «Словно оказаться в вакууме, в пустыне?» «Да», — говорит Анна и поворачивается к Патрику. «Так что я боюсь. Даже не так я в ужасе, но я тоскую по тебе и нуждаюсь в твоей заботе и поддержке». Дай мне немного времени, чтобы я смогла поверить и ощутить себя в безопасности. Я восхищаюсь тем, каких успехов ты добился на этих сеансах. Я хочу, чтобы мы стали ближе. Может быть, мне просто надо немного помочь. «Я помогу тебе», — отвечает Патрик и светится от радости. «Я сделаю все. Я с тобой». Анна улыбается и берет его за руку. «Ну, прямо сейчас...» «Ты и так уже делаешь все. мне просто нужно научиться доверять». Он встает и раскрывает объятия, и она прижимается к нему. Анна смогла рассказать о своих страхах, не пряча их за яростью, и нашла в себе смелость попросить о том, в чем нуждается. После сеанса я сижу в кабинете и обдумываю, что только что произошло. В моей голове всплывают слова «возвращение», «восстановление» и воссоединение. Я счастлива. Эмоциональная связь дарит радость, даже если просто наблюдать за ней со стороны. Наш мозг, млекопитающего, распознает моменты близости как нечто прекрасное, точно так же, как реагирует на теплый луч солнца на щеке. Как ученый и исследователь, я анализирую то, что произошло в моем кабинете, и делаю прогноз, что к концу терапии у Анны и Патрика сформируется ощущение надежной эмоциональной связи, безопасной гавани, которая коренным образом решает проблему эмоциональной разобщенности и всех горестей, связанных с ней. С этого момента Анна и Патрик могут сделать то, что делают пары с надежным типом привязанности на всех этапах развития отношений. Они могут вместе добиться эмоциональной сонастроенности. Они прислушиваются к собственным эмоциям и эмоциям партнера и способны с эмпатией реагировать на самые тихие эмоции и сигналы друг друга. Они создают крепкую любовную связь у меня на глазах. Такие события обладают достаточной мощью, чтобы развеять годы недоверия и болезненной разобщенности. Возможно, это объясняет соловиной положительных эмоций, или важностью для инстинкта выживания. Какой бы ни была причина, с появлением подобных эмоционально значимых событий, пары могут не только выйти на новый, более позитивный путь развития своих отношений, но и превратить неминуемый развод в глубочайшее доверие, благодаря которому они будут снова и снова влюбляться друг в друга. Такие события позволяют воспринимать неверные сигналы и моменты разобщенности не как катастрофу, а как небольшие помехи связи. Стресс разобщения становится управляемым и решаемым. Партнеры могут помогать друг другу постоянно расширять репертуар реакций, не боясь напугать резкими словами и защитным поведением. Способны ли такие положительные события перепрограммировать мозг и сформировать доверие и эмпатию, даже если ничего подобного в совместной жизни пары или в прошлых отношениях партнеров не было. Думаю, да. Научившись открываться, посылать четкие сообщения и отвечать друг другу на уровне эмоций привязанности, пары создают надежный фундамент, опираясь на который они могут решать проблемы в других сферах любовных отношений. где возникают страхи и потребности, связанные с привязанностью, например, в сексе и травматических переживаниях. Сексуальное излечение. На определенном этапе терапии Анна и Патрик взялись за свою сексуальную жизнь. По сравнению с первыми годами брака их сексуальные роли поменялись. Патрик стал настаивать на сексе, а Анна — отказываться. Теперь Анна способна сказать ему. «Я знаю, что в некотором роде остерегаюсь секса. И хотя мы многое поменяли, стали уделять больше времени прелюдии и дольше лежим в обнимку после секса, я все еще сдерживаюсь. Это немного странно, но мне кажется, что в сексе я чувствую примерно то же, что ты в наших отношениях в целом. Ты говоришь, что чувствуешь себя недостаточно хорошим, И я чувствую себя точно так же в сексе. Когда ты рассказываешь о своих фантазиях или говоришь пошлости во время секса, я теряюсь, мне хочется оказаться в другом месте. Я не знаю, как стать той сексуальной, раскрепощенной и горячей женщиной, которую ты хочешь. Я не хочу громко кричать от оргазма, я скорее медленно и тихо дохожу до крайней точки. Именно поэтому меня часто тревожит ощущение, что я для тебя. недостаточно хороша. Она вздыхает, опускает глаза и говорит очень тихо. И, возможно, я никогда такой не стану. Это просто не я. Беспомощно разводит руками. Мне трудно испытывать эти чувства, поэтому я начинаю избегать ситуаций, которые их вызывают. Именно поэтому я отказываюсь заниматься любовью, но тогда уже ты чувствуешь себя отверженным. ее откровение совсем не похожи на резкие комментарии, которые она обычно отпускала по поводу их с патриком сексуальной жизни. Раньше она говорила, что он похож на подростка, застрявшего в пубертате. Стоит ли говорить, что такие комментарии не располагали Патрика к открытому разговору, но теперь, рассказав о своих страхах, она способна попросить Патрика подтвердить, что он нравится ему как сексуальный партнер, и он с легкостью, это делает он также объясняет что говорил пошлости потому что считал их проявлением страсти и желания он признается что даже намек на утрату желания с ее стороны ввергает его в пучину сомнений любит ли она его когда партнеры обретают более надежную эмоциональную связь и укрепляют свое ощущение безопасности во время диалогов о сексе занятие любовью из проверки желанности превращается в счастливое и приносящее удовольствие выражение чувств и близости. Такие диалоги «Обними меня крепче» помогают создать эмоциональную безопасность для поиска собственного сексуального танца пары. Излечение травм. Диалоги «Обними меня крепче» могут стать неоценимым подспорьем в излечении травматических переживаний, вызванных отдельными разрушительными для эмоциональной связи событиями, о которых мы говорили в предыдущей главе. Диалоги «Обними меня крепче», посвященные таким травмам, помогают снова научиться прощать и доверять. Исследование, проведенное мной с коллегами из Института семьи и брака и Оттавского университета, показало, что парам, разлад в которых был вызван определенной травмой, например, изменой, удается помочь всего за 12-13 сеансов эмоционально фокусированной терапии, с опытным специалистом. Эмоционально фокусированная терапия повысила их уровень доверия до полного примирения. Такие пары вели диалоги, обними меня крепче, посвященные как самой травме, так и общим потребностям в отношениях. Партнеры становились более открытыми, отзывчивыми и способными прислушаться друг к другу. Более того, даже спустя три года отношения в таких парах оставались прекрасными. Посвященные прощению диалоги начинаются после того, как партнеры понимают, какое воздействие травмы оказали на их эмоциональную связь и как они могут выйти из негативных шаблонов, например, требования отстранения. На этом этапе они уверены в безопасности своих отношений и достаточно сонастроены, чтобы вернуться к болезненным воспоминаниям. Такой диалог проходит несколько этапов. Равномерный партнер набирается смелости, чтобы открыться и рассказать второму о сути своей боли и своего чувства утраты. Оба партнера говорят о себе и своих потаенных чувствах, не пытаясь перейти на личность другого. Четко обозначены основные эмоции и сигналы. Элис говорит Бену, «Я сильно на тебя давила, и сейчас понимаю, что это сыграло свою роль в том, что случилось». нашими отношениями. Той ночью, когда нашей дочери было плохо, я чувствовала себя ужасно одиноко. Я была в отчаянии. Я просто не могла поверить, что ты не хочешь быть рядом и поддерживать меня. Я никогда не чувствовала достаточно уверенности, чтобы сказать тебе, что ты мне нужен, а когда пыталась и не справлялась, просто стервенела. И я пообещала себе: больше никогда не жди от него помощи, когда она тебе так нужна. Не жди. Партнер, нанесший травму, старается прислушаться и прочувствовать боль другого, не погружаясь в защиту и отрицание, признавая, что боль травмированного партнера значит больше, чем само событие. Пара откровенно пытается понять, почему партнер, нанесший травму, потерял способность реагировать на запросы второго в близости и поддержке. Бен говорит Элис. Ты права. Я знаю, что должен тебе это сказать. Я должен был быть с тобой. Меня так захватил новый контракт. Я был занят доказательством того, что я тот прекрасный руководитель, которым всегда хотел быть, что я, наконец, добился успеха. Я не понимал, как сильно ты во мне нуждаешься. Я не придавал этому значения. Я был поглощен своей успешностью и в итоге обижал тебя. Я не слышал тебя. Я был настроен на другой канал». Признание воздействия, оказанного на другого партнера, открывает двери для более откровенного разговора и настоящего излечения. Чувствуя, что его слышат и ценят, травмированный партнер способен собраться и четко сформулировать свои переживания, давая второму возможность искренне принести извинения. Элис бормочет. «Ты говоришь, что знал, что с дочерью все будет в порядке», Но тебя не было рядом, когда ей было плохо. Ты не видел, как ей было плохо. Я думала, она умирает. Меня как будто грузовик переехал. Я не могла дышать, когда врачи объясняли мне, что собираются делать. Я должна была дать согласие на операцию, а тебя не было рядом со мной. Как будто у меня вообще нет мужа, только я одна, совершенно одна, беспомощно гляжу на то, как она умирает. И когда я рассказала тебе, что пережила... «Ты начал со мной спорить и доказывать, что ничего страшного не случилось. Мне никогда не было так одиноко». На лице Бена явно читается боль, которую испытывает его жена. Он способен прочувствовать ее страх и боль в тот момент, когда она так нуждалась в нем, а его не было рядом. Он эмоционально включен, и грусть на его лице и в его голосе показывает Элис, что ее боль причиняет страдания и ему тоже. Он пытается выразить сожаление и раскаяние, и в момент такой глубокой эмоциональной вовлеченности ему это удается. Бен шепчет. «Я подвел тебя. Я подвел нас. Я так раскаиваюсь, дорогая моя. Я не хочу, чтобы ты когда-нибудь снова так себя чувствовала, снова была в таком смятении. Я не понимал, насколько сильно ты боялась и насколько серьезно это все выглядело. Неудивительно, что ты так сильно злилась на меня». «Я хочу помочь тебе вылечить эту рану. Я сделаю все, чтобы снова заслужить твое доверие». После того, как партнеры расскажут друг другу о своих страхах, наступает время для предпоследнего этапа диалога о травме, рассказа о потребностях. Элис говорит о том, что ей нужно для излечения. «Мне до сих пор страшно», — произносит она. «По ночам я проверяю, дышит ли дочь». Мне до сих пор снятся кошмары о той ночи. Во сне я зову тебя, но ты не приходишь. Мне нужно выплакаться, и нужна твоя поддержка. Мне нужно знать, что в этот раз ты откликнешься». И Бен откликается. Он обнимает жену и говорит ей, «Я больше никогда не подведу тебя. Я хочу тебя поддерживать и утешать. Я сделаю все, чтобы ты снова чувствовала себя в безопасности. Отныне для меня самое важное — Мы. Такая утешающая, открытая связь действует как противоядие от боли и страха травмы, закладывая новый фундамент для доверия. На последнем этапе партнеры вместе создают новую историю травмирующего события. Они включают в нее поиск способа излечить травму и удержать заново обретенную уверенность в отношениях. На последнем сеансе Бен говорит мне. Мы очень многое извлекли из этого тяжелого урока. Я никогда не думал, что близость нужно создавать. Я считал, что она либо есть, либо нет. Как же хорошо знать, что Элис нуждается во мне, и что я, как никто другой, могу создать для нее безопасную гавань. Вот это настоящий успех, а не то, что я считал успехом раньше. Они ласково улыбаются друг другу. Когда мы наблюдаем за тем... как пары успешно проходят этот путь в первую очередь всегда бросается в глаза их желание понять те потаенные эмоции на которых основаны неучтенные или неудовлетворенные потребности а во вторую их готовность рискнуть чтобы воссоединиться как сказал мне Бен, это очень помогает узнать что есть выход из этого хаоса когда осознаешь всю боль любимого человека становится проще реагировать на нее и помогать излечиться Базовая теория привязанности дала нам ключ к пониманию таких травм и основные представления о том, что необходимо для их излечения, а новое понимание позволило создать модель этапов, которые могут вывести пару из болезненного отчаяния к надежной эмоциональной связи. поскольку травмы становятся моментами отвержения и включают сценарии выживания В условиях смертельной опасности, а также первичную панику, мы включили путь к прощению и общий диалог «Обними меня крепче» в нашу программу обучения отношениям «Обними меня крепче. Диалоги для обретения связи». Изучение эмоционально значимых событий, которые превращают разрушающиеся отношения в крепкие связи, подтверждает, что осознание драмы привязанности И понимание того, как справляться с разрушением и как принимать и вызывать глубинные страхи и потребности, относящиеся к привязанности, а также как открыто и участливо отвечать на такие сигналы, позволяет осознанно и целенаправленно укреплять связи в течение всей жизни. Для многих это ошеломляющее открытие. Нам не нужно проходить жизненный путь в одиночку, полагаясь только на себя или на прихоти непостижимой умом стихии любви. Эти диалоги восстанавливают доверие и выводят на новый уровень близкого взаимодействия. И, наконец, что может быть важнее знания о том, как постигать, формировать и восстанавливать самые важные отношения во взрослой жизни – Отношения, которые в этом случае смогут поддерживать и подпитывать нас всю жизнь. Эксперимент первый. Посидите молча и представьте, что вы ведете диалог с любимым человеком, с которым вы не всегда чувствуете себя в безопасности или не чувствуете вообще. Попробуйте вспомнить период или конкретный случай, когда вам в этих отношениях было плохо и больно, Спросите себя, какую угрозу вы ощущали. Угрозу неизбежного отвержения, то есть понимания, что этот человек не ценит и не любит вас. Угрозу оказаться в одиночестве, понимание, что этот человек может отвернуться и бросить вас в самый неподходящий момент. Угрозу понять, что этот человек считает вас не представляющим важности или недоступным. Какие слова или поступки этого человека стали для вас самым большим кошмаром? Попробуйте вспомнить момент, когда боль была максимальной. Спросите себя, что в тот момент могло бы помочь вам справиться с болью и страхом. Какие слова или поступки этого человека вам требовались? Представьте, что он каким-то магическим образом настроился на вас и сделал именно то, что вам нужно. Что бы вы почувствовали? Назовите свои чувства. Например, глубокое облегчение, абсолютный покой, исчезновение страха. А теперь предположим, что магия сработала лишь отчасти, и вам нужно помочь другому человеку понять, как реагировать. Подумайте, как бы вы рассказали ему об угрозе, которую ощущаете здесь и сейчас, и о том, какие слова и действия вы хотели бы получить. Представьте лицо этого человека и себя напротив него, говорящим все это. Если вы сможете представить, как вы четко формулируете свое сообщение, сохраняя эмоциональное равновесие, великолепно. Вы подготовили свою систему привязанности и прошли свою часть диалога «Обними меня крепче». Если последний этап дался вам тяжело, попробуйте определить, что больше всего мешает вам четко сформулировать свои потребности и страхи во время диалога. Блоки могут быть, например, такими. «Я не могу сосредоточиться на своих чувствах. Они ранят меня, поэтому я меняю тему, говорю абстрактно и отвлеченно. Когда я представляю подобный разговор с близким человеком, эмоций становится слишком много, а риск кажется чересчур большим», Поэтому я замолкаю. Я понимаю, что срываюсь в злость и обвинение, не говорю о своих чувствах, а доказываю, что этот человек неправ. Я знаю, что все бесполезно, и хочу сдаться, спрятаться или убежать. Это слишком тяжело. Я говорю человеку, что никогда больше не буду ему доверять, никогда больше не позволю ему ранить меня. Я хочу защитить себя, Я отказываюсь говорить о своих потребностях и страхах, пока он не докажет, что заслуживает моей откровенности. Если вы никогда раньше не наблюдали за диалогом «обними меня крепче» и не участвовали в нем, мысленный эксперимент станет началом, способом изучить его как возможность наладить свои отношения». Если подобные диалоги в вашей жизни случались, вы можете довести до совершенства свое понимание этого чрезвычайно эффективного взаимодействия. Эксперимент второй. Вспомните случай, когда человек, от которого вы зависите, причинил вам небольшую боль. Спросите его, можете ли вы обсудить этот случай. Объясните, что хотите понять, поможет ли вам такое обсуждение, Скажите, что ничего страшного, если он не может или не хочет отвечать, и что у вас нет цели вызвать в нем чувство вины или стыда. Если человек согласится вас выслушать, постарайтесь выделить конкретный момент боли и обозначить его простым языком, сохраняя доброжелательность и открытость. Постарайтесь сделать это независимо от того, ответит ли вам другой человек. Запишите, что вы чувствовали в этот момент.